Глава седьмая. Ада в поезд. Игорь сидел у окна в электричке «Москва-Тула». Нарочно выбрал самую дальнюю. Он был недоволен собой. Проспал. Тоже мне профессионал хренов. Ментов на вокзале шастает неумеренно. И запасные вагоны они часто шерстят, так что легко могли бы взять его тепленьким в этом приюте бомжей и блохастиков. Однако обошлось. И теперь он сидел на деревянной лавке, смотрел в окно и пытался думать, как же жить дальше. До самой Тулы катиться, наверное, смысла нет. Значит, наверное, стоило бы выбрать какую-нибудь богом забытую станцию и сойти, а там как фишка ляжет. Народу в вагоне почти не было. Странно, конечно, Суббота ведь и погода хорошая, дачники должны бы ломануться на свои участки, а тут только бородатый старик с большим потертым кожаным портфелем, да странная очкастенькая девица в старых джинсах и кроссовках с тремя полосками, что выпускали к Олимпиаде 80. В текстильщиках зашли еще двое, какой-то пенсионер в потертой кепчике и старом пиджаке, застегнутом не на те пуговицы, и молодой парень бодловатого вида. Такие обычно в подъездах пиво пьют и курят дешевые сигареты, поплевывая из губу. В царице не молодая и симпатичная женщина с длинными светлыми волосами. Игорь проводил ее взглядом, когда она шла по проходу между скамейками. Да ничего, вполне ничего. Правда, видно, что девушка серьезная, да такой разве что жениться можно. А потому ему лично с ней ничего не светит. Игорь еще немного посмотрел и отвернулся. Электричка длинная зеленой змеей пробиралась через город. За окнами мелькали то какие-то заборы, то многоэтажные дома, то просто деревья, автомобили, люди, спешащие по своим делам. Почему-то сейчас Игорь особенно остро и тоскливо почувствовал свою отъединенность от обычной жизни. У других есть работа. Дом, семья, какие-то свои заботы и радости. Это все держит человека незримыми, но прочными нитями. А у него вот ничего нет. Бежит он в никуда, и, если честно, то признаться, даже саму жизнь свою спасает просто по инерции. Нагрудный карман оттягивает что-то тяжелое. Игорь сунул руку внутрь и снова вытащил тот самый. Маленький телефон с кнопочками. Надо же! Ведь вроде вчера выбросил, а он опять здесь. Пригляделся повнимательнее. Работает. Наверное, можно позвонить кому-нибудь. Только вот некому-нибудь перезвонить. Да незачем. Шана и мысль мелькнула в голове. А что, если снова набрать тот номер из газеты? Как там было? Три шестерки вначале, а дальше что? Игорь с удивлением обнаружил, что номера этого не помнит больше. Ну и ладно. Он спрятал аппаратик в карман, опасливо покосившись на соседей, заметили или нет. А поезд все набирал скорость. Вагон почему-то довольно сильно качало, и на остановках автоматические двери открывались каким-то противным звуком как будто и впрямь голодная змея с шипением разевала свою пасть. Народу было по-прежнему мало. На станции Люблино в вагон зашел крепкий молодой мужик в хорошем костюме. В электричке он выглядел странно и непривычно, как тулуп в бане. Игорь напрягся на секунду. Уж не мент ли? На мужика кинул вагон странным отсутствующим взглядом, плюхнулся на соседнюю скамейку и уткнулся в газету. — Ишь ты! — Коммерсант читает. Выходит, что и бизнесменам приходится из своих мерседесов вылазить. Игорь успокоился и снова уставился в окно. Так они и сидели в вагоне. Семь человек, такие разные во всем, занятые собственными мыслями и проблемами, и не было им никакого дела друг до друга. Да чего бы. Просто случайные попутчики». В этот момент они и знать не знали, что объединены одной общей судьбой. Вагон тряхнуло особенно сильно. Виллиан чуть не слетел со скамейки. Олег оторвался, наконец, от своей газеты. Анна вскрикнула. Дверь, что отделяет пространство вагона от тамбура, бесшумно открылась, и на пороге появился низенький толстенький человечек, в синей форме контролера. У Ольги она сидела ближе всех, даже показала, что он именно появился, возник из воздуха. Прийти ему было неоткуда. Вагон последний, дальше только стенка. Она смертельно побледнела и зажала рот, чтобы не скричать. Остальные пассажиры злополучного вагона тоже подняли голову, как по команде, и смотрели на нежданного пришельца, сдаив дыхание, как кролики на удава. Было отчего. Перед ними, лучезарно улыбаясь, стоял сам Шарль де Виль. — Ну, что же, прекрасные мои, — заговорил он, потирая маленькие пухлые ручки, — наконец-то все в сборе. Вы даже не поверите, сколь радостно мне видеть такую приятную компанию. Все сидели молча и неподвижно. Только Анна усердно протирала очки, как будто глазам своим не верила, и надеялась, что наваждение вот-вот исчезнет. — Ой, что теперь с нами будет? — тихо выдохнула Ольга. Давиль повернулся к ней и любезно ответил. — В свое время узнаете, моя дорогая. — Как-то вас говорится по-русски? — он прищелкнул пальцами, будто вспоминая трудные слова. — Долг платежом красен. Очень верная пословица. Очень верная. Потом подумал немного и добавил, — Уверяю вас, вы не будете разочарованы. Пока он говорил, Игорь внимательно и зорко следил за каждым его движением и прикидывал, с какой стороны лучше подобраться, чтобы свернуть шею этому балаболу одним движением, как в спецназе учили, а там будет что будет. Эх, жаль только, далековато сижу, он уже приготовился. Тело сжалось перед броском, как стальная пружина. Когда Девиль подошел к нему сам и посмотрел с укоризной и легкой жалостью, как на убогого. «Зря вы это, Игорь Анатольевич! Неужели ничего не поняли до сих пор?» Игорь почувствовал такую слабость, что, кажется, и пальцем шевельнуть не мог бы. Да уж, нашел с кем бодаться. Девиль отступил чуть-чуть, обвел вагон взглядом хозяина, который проверяет накрытый стол перед приходом гостей, все ли в порядке. Кажется, он остался доволен, снова улыбнулся и прикоснулся кончиками пальцев к форменной фуражке. А теперь я вынужден откланяться, простите, дела. Потом щелкнул пальцами и исчез, оставив после себя сизой дымок в воздухе, да противный запах. Так пахнут яйца, когда испортится. На мгновение в вагоне потемнело как будто поезд нырнул в тоннель, а когда снова стало можно различать что-нибудь, все вокруг разительно и страшно изменилось. Свет солнца погас, пространство вагона освещали только тусклые лампы под потолком, но главное — холмы, перелески, израстающие сорняками колхозные поля и любо новозеланные огороды, деревянные разболюхи, доживающие свой век, Панельные многоэтажки и новорусские коттеджи, все, что составляет привычный подмосковный пейзаж, вдруг исчезло куда-то. Поезд летел сквозь темноту, и только короткие вспышки багрового пламени освещали ее. Даже стук колес не слышно было больше. В окно ударилась птица и застучала грудью в стекло, будто пытаясь проникнуть внутрь. Анна обернулась на звук — И то, что она увидела, чуть не заставило ее потерять сознание. Это было вовсе не птица. Существо, которое отделяло от нее только окно, приоткрытое из-за теплой погоды, могло привидеть разве что в ночном кошмаре. Кактистые лапы, тело покрытое зеленоватой чешуей, кожестые крылья придавали ему сходство с летучим ящером, вымершим в доисторические времена. Но голова была человеческая, злобное, сморщенное лицо карлика. Анна пронзительно закричала от ужаса и отвращения и принялась дёргать неподатливый рычажок, пытаясь поднять стекло. Она никак не могла сообразить, где тут надо нажать, да и силы не хватало, чтобы потянуть как следует. Олег, он сидел ближе всех, поднялся с места, схватил с обеими руками за рычажки, и проклятое окно наконец-то захлопнулось. Анна плакала. ее стрясала крупная дрожь. Зубы стучали. Он присел рядом, осторожно обнял ее за плечи и заговорил тихо. — Ну, все, все, все уже хорошо. Успокойся. — Какое нафиг хорошо! — Андрей вскочил на ноги и озирался совершенно безумным взглядом. — Так подставили, суки! Он схватился обеими руками за голову и стал длинно-матерно ругаться. — Заткнись! — коротко бросил Игорь. Он наконец-то почувствовал, что слабость и оцепенение в теле прошли, И теперь усиленно разминал руки и ноги. — Заткнись! — Без тебя тошно. — Да пошел ты! Андрей посмотрел на него так, будто именно он был виноват в постигшем их несчастье. — Командир, хренов! Уля сидела бледная, как полотно, прижав руку ко рту. Ее голубые глаза оказались особенно большими, а выражение лица стало совсем детским и беззащитным. Игорь мельком взглянул на нее и мрачно добавил. — Не видишь? «Женщина здесь, хоть сам не будь бабой!» «Ах ты!» Андрей кинулся на него, сжав кулаки. Игорь только позабавил его выходка. «Чтобы вырубить такого противника, даже с места вставать не придется. Прекратите оба!» Голос, что раздался из угла, где сидел бородатый старик с портфелем, был удивительно спокойный, как будто ничего особенного не произошло. Просто драка в вагоне. Это было так странно! что все обернулись к нему. Даже Андрей бессильно уронил руки, сутулился, будто вынули из него главный стержень и мешком плюхнулся на сиденье. Убедившись, что все внимание обращено к нему, старик продолжал. — Как я понимаю, вам всем знаком этот господин. Он кивком показал в ту сторону, где только что стоял Шарль де Виль. Ответом ему было молчание. Семеро обреченных недоверчиво из-под лобья переглядывались. Никому не хотелось откровенничать. Тем более, что ответ и так был очевиден. Только Игорь буркнул себе под нос. Как в том анекдоте, я вас и едей пять лет на этот проход собирал. Я ни при чем, крикнул Леон нет такого закона, чтобы людей просто так воровать. И бумагу я никакую не подписывал. Не подписывал, пусть докажут. И никакого иностранца не знаю, и вредительством не занимался. Его крик постепенно перешел в невнятные бормотания, а Сергей Николаевич невозмутимо продолжал. — Значит, мы с вами некоторым образом в одной лодке. Какие будут соображения? — Да что тут скажешь? — Бред просто. — Олег не мог поверить, что все действительно происходит с ним. Тут и думать нечего. — Э, не скажите, молодой человек, — покачал головой Сергей Николаевич. — Как выражался один философ, я мыслю, следовательно, я существую. Бывают ситуации, когда способность думать. Это последнее, что невозможно отнять у человека. Если, конечно, он покосился на велена Сидоровича который все раскачивался взад-вперед и бормотал себе под нос неразборчиво. Если только я и что отнимать. В его голосе было что-то надежное и успокаивающее. Ольга, Игорь, Анна и Олег даже пересели поближе, чтобы лучше слышать. Только Вилен Сидорович не двинулся с места, да Андрей демонстративно отвернулся. Но даже он чутко прислушивался к разговору. Итак, рассмотрим факты. — Сергей Николаевич говорил размеренным тоном, будто лекцию читал. — Во-первых, мы оказались в ситуации экстраординарной. Он покосился на мрачный пейзаж за окном, помолчал недолго и продолжал. — Каким-то образом перенеслись в другую реальность. Поскольку групповые галлюцинации науки пока неизвестны, примем это за рабочую гипотезу. Во-первых, мы пока еще живы, и, наконец, в-третьих, Все здесь присутствующие, как я понимаю, имели несчастье заключить сделку с тем господином, который только что появился и исчез с такой помпой. Он говорил, и мутная, холодная волна паники, захлестнувшая всех с головой, постепенно отступала, вместо кроликов, парализованных ужасом. Перед ним снова сидели люди, запутавшиеся, не понимающие, что происходит, возможно, даже обреченные на смерть в самом ближайшем будущем. Но люди... — И что теперь делать? — тихо спросил Олег. — Вот, — Сергей Николаевич поднял указательный палец, — вот, это самый важный вопрос. У нас есть два выхода — либо просто смириться со своей судьбой и ждать, что будет дальше. — Ага, расслабиться и получить удовольствие, — криво усмехнулся Игорь. Сергей Николаевич строго посмотрел на него, но потом неожиданно улыбнулся. — Верно сказано. Кто смеется, тот не боится дьявола. — Да что-то в этом роде. Либо что-то сделать. Или попытаться хотя бы. — А что мы можем сейчас? — Анна подалась вперед, ловя каждое слово. — Я не знаю. Сергей Николаевич беспомощно развел руками. — Не знаю. И все-таки я верю, что пока человек жив, рано отчаиваться. Поверьте, у меня был случай в этом убедиться, и неоднократно. — Героев поиграть, что ли? — пробурчал Андрей. — Тоже мне семеро, блин, смелых. — Семеро? — Сергей Николаевич обвел взглядом вагон. — Да? В самом деле? И как же я раньше не сообразил... Он почему-то пришел в сильное возбуждение. Как будто вызревала в мозгу очень важная мысль. Взгляд затуманился, и руки России теребили застежки портфеля. — Семера, семера, семь дней недели, семь планет, семь печатей апокалипсиса, число шестьсот шестьдесят шесть и семера, шабаш, авадон, как я раньше не подумал. Его слушатели... Растерянно переглянулись. — Что это с ним? — осторожно спросила Ольга. — На Сергея Николаевича она теперь смотрела со страхом. Слишком уж разительным был переход от наставительной речи университетского профессора к бреду безумца или святого. — Карайшу из снесла, — хмуро объяснил Игорь. — Может, водички выпьете? Запасливая Анна вытащила из сумки бутылочку акваминерали и протянула Сергею Николаевичу. Но он даже не заметил. «Простите меня!» Он вдруг повернулся к девушкам. «Простите, но я вынужден задать бестактный вопрос. Одна из вас девственница». Ольга опустила голову и покраснела до самых корней волос. Даже уши пылали. В юности ей не хотелось размениваться на случайные связи. А потом, когда она стала старше, стыдно как-то было признаться, что у нее до сих пор никого не было как будто засвидетельствовать еще раз свою неполноценность и невостребованность. Еще раз прошу меня извинить. Но это важно, очень важно».